Глава тридцать восьмая. «Матушка! Батюшка!» Я сделала шаг вперед, стараясь перекрыть неловкую тишину, повисшую после их неожиданного визита. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь высокое стрельчатое окно, поймал кружащуюся в воздухе пылинку. «Если вы желаете отобедать, я немедленно прикажу слугам». Я жестом указала на массивный дубовый стол, уже накрытый тонкой скатертью. Они поставят приборы для вас». Голос мой звучал ровно, слишком ровно, как заученная фраза из придворного этикета, которую я старалась вложить в эти простые слова, чтобы сгладить натянутость момента. «Не откажемся, доченька», — ответила мамушка, и в ее голосе, сладком, как мед, зазвенела знакомая мне язвительная нотка. Она медленно сняла кружевную перчатку, разглядывая свои безупречно ухоженные ногти. «Как и выслушать твой рассказ об этом столичном красавчике!» Ее глаза холодные и пронзительные, как зимнее небо, уперлись в меня. «Я надеюсь, он уже осчастливил тебя предложением?» А «Официально?» – «Нет», – выдохнула я, чувствую, как под воротником платье налипает холодный пот, сердце бешено колотилось о ребра. Но я… я не уверена, что соглашусь, если оно последует. Слова вырывались с трудом, будто камни. «Ариса!» – голос матери раскатился по просторной, прохладной столовой, как удар колокола. «Что? Что, Ариса?» Почему я не имею права послать этого умника куда подальше? Только из-за преснившегося сна? Тогда на земле мне тоже снились сны. В них он был очарователен, галантен. Он водил меня по сияющим магическим мирам, полным чудес и обещаний. Смешил, дарил надежду. Теплую, сладкую, как первый глоток вина. А потом просто растворился, как дым. Амулет у него разрядился, видите ли. А теперь что? Он сделает мне предложение разрядится его очередной амулет. Обязанности, каприз, новая прихоть, и он снова исчезнет? Спасибо, покорно, не хочу таких качелей. Матушка, я собрала все свое самообладание, стараясь говорить спокойно, но голос все равно дрогнул. За мной ухаживает не только его сиятельство. Я отвела взгляд к окну, где в саду цвели розы, стараясь не видеть ее осуждающего взгляда. «Есть и другие достойные кавалеры. Я... я... еще подумаю. Мне нужно время». «Время?» — мать фыркнула, а ее кружевной воротник вздрогнул. «Тебе замуж пора, Ариса?» «Давно пора», — она ударила Вером по ладони. Даже сам император изволил заметить, что твое вдовство принимает уже неприличную длительность. А дети, голос ее внезапно сорвался в визгливую нотку. Ариса, я внуков хочу! «А, а! Ну да, от других своих детей ты внуков не хочешь, только от меня. Боги, как же они все меня достали своими нотациями! В общем, я сбежала. Прямо посреди этого душераздирающего спектакля под названием «Дочка, оправдывайся» нарушила сразу несколько незыблемых правил светского этикета, достойных отдельного увесистого тома, и просто сбежала. Пробормотала что-то невнятное, про внезапно всплывшие неотложные дела, про головную боль, голос предательски дрожал и укрылась наверху в своей спальне, плотно закрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Пусть хоть потоп, я не желаю больше слышать ни слова из этого дурацкого, давящего разговора. За дверью еще некоторое время доносились приглушенные возмущенные голоса, потом ляск посуды. Родители, поворчав, но не став устраивать скандал в доме взрослой дочери, проглотили все, что было выставлено на стол, и вскоре через открытое окно я услышала отъезд кареты. Колеса зашуршали по гравию, увозя вместе с родителями и ненужные разговоры. Но ну, я не высовывала носа из спальни до самой глубокой ночи, даже ужинала там, подносы носа приносила тихая горничная. Мне отчаянно нужно было привести в порядок потрепанные нервы, разобраться в хаосе мыслей и обдумать сложившуюся ситуацию. Поцелуй Ричарда. Этот внезапный, дерзкий поцелуй. Он выбил меня из привычной колеи совершенно, и самое ужасное, я не могла не признать про себя, что меня по-прежнему тянет к нему, этому заносчивому, непостоянному типу. Это бесило. Да ужаса бесило. Спала я отвратительно, ворочалась на шелковых простынях, долго не могла уснуть, глядя на узоры лунного света на потолке. В голове крутились обрывки воспоминаний и свои наивные земные надежды и мечтания, связанные с появлением Ричарда в моих снах. Тогда все казалось таким волшебным и возможным, и нынешние чувства, вспыхнувшие с новой, пугающей силой, едва я увидела его на том званом ужине у его матери. Тот же поворот головы, та же улыбка, тот же взгляд, прожигающий насквозь. И та же боль от его прошлого исчезновения. Утром я стала с постели злая на весь белый свет, хмурая, как туча перед грозой. Чувствую себя разбитой, будто меня всю ночь молотили цепами. Голова гудела. С трудом, но я все же привела себя в порядок, умывшись ледяной водой из кувшина с помощью служанки. Позавтракала в тишине обеденного зала, глотая крепкий чай, который казался горькой бурдой. И вроде бы с каждым глотком горячего напитка жизнь начинала медленно налаживаться. Тяжесть в висках понемногу отступала, но тут, словно зловредный домовой, призванный испортить мне день окончательно, появился Дирк, мой верный, но вечно приносящий дурные вести управляющий. Его массивная фигура заполнила дверной проем гостиной на первом этаже, куда я перебралась с книгой, надеясь на покой. Госпожа, прогудел он босовито, опускаясь в кресло напротив меня с таким скрипом, что, казалось, дуб вот-вот разойдется по швам. Его лицо было озабоченным, под глазами синели круги. Беда! В деревнях нечисть разгулялась вовсю, балует почем зря. Надо бы ведьму вызывать поскорее. Пусть поколдует как следует, успокоит и домовых наших, и анчуток с кикиморами. и прочих тварей лесных да болотных, кои смутно это время, из щелей лезут. — Так сильно балует, — недоверчиво уточнила я, удивленно приподняв брови и отложив книгу. И что и, собственно, не имётся. Обычно же обходится мелкими пакостями, сметану слижет, пряжу спутает. — Так время-то какое, госпожа! — простодушно, но с оттенком суеверного страха в голосе ответил Дирк. Перед самым оттерком всегда так. Духи земные да подземные силу набирают, шалят, людей пужают. Народ-то у нас темный, верит крепко. Оттерк? Я с усилием заставила память работать. Ах, да, этот странный местный праздник К Хэллоуина, но отмечаемый в самый разгар лета, когда ночи коротки, а тени густые, и таинственны. Считалось, что в канун оттерка Граница между миром живых и миром духов, нечисти и забытых башков, истончается до предела, и тогда даже самые смелые или отчаянные крестьяне не рисковали выходить из дома после заката солнца. Ходили мрачные легенды, что тем, кто осмелится нарушить этот запрет, нечисть не просто навредит, она душу подменит или вовсе душу вынет, оставив пустую оболочку, которая к утру... обратиться в прах. Как именно это происходило, никто толком объяснить не мог, да и не стремился. Страх был сильнее любопытства. Ритуалы же, призванные защитить дом и семью в отцерк, были просты, суеверны и передавались из поколения в поколение. Защита порога. Самые важные обряды касались входа в жилище. На порог выливалась струйка свежего молока, подношение домовому, и клалось сырое яйцо для лесных духов. Над дверью вешали пучки зверобой и чертополоха, а сам порог тщательно подметали особым веником, сплетенным из полыни и дубовых прутьев. Считалось, что нечисть не сможет переступить чисто подметенный порог, защищенный травами. На ночь у порога ставили миску с чистой водой и клали кусок хлеба. чтобы пришедшие духи предков утолили жажду и холод и не злились. Окна и стены. Щели в окнах затыкали пакли, пропитанные можжевеловым дымом. На подоконниках выкладывали рябинные веточки, сложенные крест-накрест. Стены по углам окрапляли святой водой, если была, или просто водой, над которой шептали заговоры бабки-знахарки. Молчаливая ночь. Сам вечер отерка в доме старались не шуметь, не спорить, не плакать и не смеяться слишком громко, чтобы не привлечь внимание блуждающих духов. Детям на запястье повязывали красную шерстяную нить, разговоры вели шепотом, избегали называть по имени особенно опасных духов – Кикимору, Анчутку, Лешего, заменяя их прозвищами вроде «Сама», «Некто» или «Хозяин». Облажение. В укромных уголках двора у хлева, у колодца под старым деревом оставляли мелкие дары, горсточку зерна, лоскут яркой ткани, блестящую пуговицу. Считалось, что это отвлечет нечисть от дома и заставит ее играть с подарком, а не пакостить людям. Очищение утром. На рассвете, когда опасная ночь миновала, проводили обряд очищения, обходили дом с зажженной свечой, окуривали помещение дымом сушёного зверобоя и полыни, а подношения с порога и из двора аккуратно сметали на совок и относили далеко, в лес, или сжигали в чистом поле. «Оттерк», — протянула я, потирая виски, где снова застучало. Совсем забыла, что он уже близко. Ну что ж, Дирк, раз уж нечисть так разбуянилась, видимо, без бабок шептуний, не обойтись. Вызови самых толковых из соседней деревни. Пусть и едут, колдуют, успокаивают кого надо. Только смотри, чтобы цены заламывать не смели, и чтобы обряды провели как положено, без обмана. Нам лишних проблем накануне отерка не нужно. «Слушаюсь, госпожа!» — кивнул Дирк, заметно оживившись и тяжело поднялся с кресла. «Сейчас же распоряжусь!» «Он ушел, а я осталась. С головной болью и проблемами!»